Вот-вот, я о чем и говорю, Михаил. Ходить на такие проповеди просто опасно. Потом и не заметишь, как уже в секте. Вон, слышали про гробового в Москве? Тот вообще тоже еще один Христос, людей воскрешает. Тоже уже тысячи сектантов. Все, кто на проповеди из любопытства сходил, та же технология, видимо, применяется. Да, Александр, это не более чем бизнес, с применением высочайших технологий и разработок в области управления людьми. И за торопом, и за гробовым стоят вполне адекватные люди, либо бывшие сотрудники спецслужб, а ныне так называемые бизнесмены, либо вообще откровенно криминальные структуры, которые ставят вот таких действительно душевнобольных людей, считающих и действительно верящих, что они мессии. А на всей этой пастве они зарабатывают миллиарды долларов. Вот тот же лес, к примеру, здесь. Сколько Виссарион на этом зарабатывает, вообще неизвестно. И главное, что эту вырубку никто не контролирует. Рубит, сколько хочет, или сколько его западные спонсоры скажут. А после той проповеди я быстро отрезвился. Это кратковременная эйфория была. Первое, что меня тогда насторожило, конечно, это этот хлыщ Вадик Редькин. Он меня как-то отрезвил сразу. Мы же с ним еще до этой секты давно знакомы были. Я вдруг подумал, что тут этот барыга делает. Ну и водка отрезвится, как ни странно, помогла. Меня тогда Вадик к Виссариону потянул, в его поднебесное бунгало на вершине горы. Когда пришли к нему, я чувствую, что мне не по себе что-то. Как жахнул стакан губастой водки, и все, мозги сразу на место. Ха-ха, как смешно, Михаил. Сам Бог и водку пьет. А то. Ничто человеческое ему не чуждо. Я, когда мы пришли и за стол сели, когда стакан водки махнул, смотрю, виссарионта аж заулыбался. Это все, несмотря на то, что все спиртные напитки в секте запрещены, вообще все, даже, казалось бы, растительные, как вино или пиво. Но зато у него в его дворце все, что ты только хочешь, и виски, и водка, и все на выбор, и стол ломится. Прямо как на тайной вечере. А еще улыбка его меня поразила, прям голливудская. Та, которая на все 10 тысяч долларов. Она так нелепо смотрелась в этой тайге, прямо посреди его секты, как, извините меня, голая задница в окне троллейбуса в центре Москвы. Вызывающе и непонятно. Хотя что тут непонятного? Это все сказки для лохов. И для того, чтобы иметь такую улыбку на 10 тысяч долларов, счета на миллионы, есть и пить все, что только душенька ничтожная пожелает, и дворцы иметь, по типу того, где он нас принимал. Вообще странное впечатление и от всей этой секты, и от этого города. Я с того случая с Матрёной, здесь больше не был. И сейчас я смотрю, за 15 лет ничего не изменилось, а только все усугубилось. Адептов стало больше в десятки раз, а вырубка леса поставлена уже на поток, судя по тягачам, выезжающим из тайги каждые 20-30 минут.